Владимир Новиков, Высоцкий, главы из книги, журнал «Новый мир», номер 1 1 2 0 0 1 год, номер 1 2 2 0 0 1 год, номер 1 2 0 0 2 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.